Как все здесь стали чувствительны. Правый мисс Стюарт вытирает тебе глаза. Ах, прохлятый француз. Герцог позвал Рауля, а сам предложил руку мисс Грефтон. Господин Доброжилон, сказал Карл Второй. Не правда ли, третьего дня вы простили у меня разрешение вернуться в Париж? Да, государь.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 Воспользовавшись этим моментом, король удалился. Герцог хлопотал около мисс Грефтон, стараясь ободреть ее. — Попросите его остаться, мадемуазель. — Умоляю вас, — шептал бэкингем Напротив, я прошу его уехать, — отвечала, собравшись с силами, мисс Грефтон. — Я... Не из тех женщин, у которых гордость сильнее всех других чувств. Если его любят во Франции, пусть он возвращается туда и благословляет меня за то, что я посоветовала ему ехать за своим счастьем. Если его, напротив, там не любят, пусть он вернется. Я буду любить его по-прежнему, и его несчастье нисколько не умолят его в моих глазах. На гербе моего рода начертан девиз, который запечатлелся в моем сердце.